и устраивать драки. кто другой обошёл бы их сторонкой, перейдя на другую сторону или вообще убравшись в другой квартал. Но кое для кого такое невозможно. Репутация важнее всего прочего. Так что не пристало мне сворачивать с дороги из-за неонацистского пса или даже троих. Я сворачиваю только, если грозит встреча с козлами, двуногими в зелёных фургонах, муниципальными собаколовами. Тут, гляди, Вова... потому что эта встреча тебе обойдется чересчур дорого. Но в тот день их было не видать. — О, араб, какая встреча! Ты и в наших краях? Гельмут, заметив меня, поднял голову. Я остановился как раз в той точке, до которой дотягивался его поводок, и даже чуть ближе. Нашли чем пугать. — Как дела, Гельмут? — Сам видишь, идут... — И неужто ни одна еврейская собака тебя пока не порвала? Гельмут, осмысливая услышанное, уставил на меня свои желтые свирепые буркалы. На ошейнике рядом с жетончиками прививок я заметил свастику. Он был малость глуповат. Я говорил негромко, спокойно, глядя прямо на него, и так, чтобы ему были видны мои клыки. Через миг Гельмут обернулся к овчарке. — Слыхал, Дегриль? «Араб сегодня решил пошутить, но у него ни пса не получилось», — проворчал тот. Второй доберман рвался с поводка нагло лесно рожен, был он тощий, такой нервный, с вытянутой опасной мордой. «Наверное, ищут, кто бы его проучил!» — прогавкал он. Я медленно развернулся в его сторону, открывая ему всю панораму, которую предъявляет пёс, когда желает, чтобы его не трогали. Уши торчком... Губы растянуты, клыки оскалены, взгляд пристальный тела, напряженной хвост упруг. «Ищу», — сказал я. Наберман, наверное, уловил смысл моего высказывания, потому что закрыл пасть и перестал натягивать поводок. Гельмут насмешливо покосился на приятеля. — Никогда ничего не начинай, если не уверен, что сумеешь закончить, Генрих, особенно если имеешь дело с Арапом. — Ладно, еще повстречаемся, — пообещал Дрэгель. — И без поводка. Желтый взгляд Гельмута скользил по мне с любопытством. — Это же не твой квартал. Может, чем помочь тебе? Я посмотрел на него с сомнением. Эта коричневая зверюга опаснее, когда любезничает, чем когда угрожает. Но, впрочем, я рассудил, что ничем не рискую, если отвечу. Я ищу текилу и ее приспешников. Ах, мразотную сучку, подпольную торговку. Ее самую. Гельмут переглянулся со своими спутниками. Редкая сволочь. — Эти мигранты наезжают к нам и ведут себя как дома. Шваль уголовная, все до единого. Подонки! И всем наплевать! Европа катится в задницу, и никому ни до чего нет дела! Нам есть! — возмущенно гавкнул Дегрель. Гельмут кивнул так энергично, что закачалась висюлька-свастика на ошейнике. — Критические моменты истории, — сказал он. «Всегда находится отряд дисциплинированных псов, которые спасают западную цивилизацию!» Дегриль зааплодировал ушами. «Аминь!» «Подобно нашим пращурам, служивших в Аушвице!» «Или в Дахау!» «Нет, уже таких псов в наше время!» «Ни псов, ни сук! Честь и слава!» Все трое вытянулись и вскинули правые передние лапы. «Хватит с меня, — подумал я, — и пошел своей дорогой вниз по улице.